Глава шестая Холод расползался так быстро, что я уже подумывала открыть тропу сразу к Гавриле Силантьевичу. Это по прямой расстояние казалось небольшим, а на деле пришлось сделать крюк и обогнуть улочку в поисках прохода. Ухватившись за шею брата, несущего меня на руках, я невольно видела, что творилось позади завораживающее зрелище и беспощадное. За доли секунды все, до чего дотянулась магия льда, замораживалось и кристаллизовалось, будто бы попадала в жидкий азот. Здания, люди, птицы, белая смерть не щадила никого. Если прохожие и зеваки уже разбежались, напуганные взрывом, то за крепкими стенами домов прятались ничего не подозревающие мирные жители. Найдется ли сила, способная остановить мощь вечного холода? Урядова встретили на узкой улочке, куда он свернул, чтобы срезать путь, и застрял. Машину быстро вытолкали и поставили на ход с помощью воздушной магии. На паромобиле быстрее получится, транспорт жизненно необходим. Всех людей я не уведу тропой, а нам еще Лизу спасти нужно. «Скорее, Гаврила, как только дам сигнал, выжми из этой железяки что только можно. Не жалей, я догоню». Крикнул брат, с ужасом наблюдая, как ледяные щупальца отрезают обратный путь. Нина, щит! Мог бы и не просить. И так держала его с того момента, как увидела магию льда в действии. Игнат выскочил из паромобиля и, вспыхнув огненными протуберанцами, выпустил стену пламени, которая с шипением атаковала белого убийцу. В воздух взметнулось облако пара, лишив обзора и окутав узкую улочку плотным туманом. «Вперед!» – донесся из белой мглы рык Игната. «Я долго не удержу!» Гаврилов давил педаль газа до упора, и машина с визгом работающих на пределе механизмов сорвалась с места. Мы сходу врубились в молочную пелену и сразу ослепли из-за упавшей до ноля видимости. Впрочем, дорога тут одна, а паромобиль уже стоял по ходу движения. Главное не пропустить поворот в конце улочки, Столкновение «переживем», бронированный корпус, и не такое выдержит, но приятного в том мало. Юленьку брат сам усадил в креслице и застегнул ремни безопасности. Булатов тоже сообразил, что делать, следуя нашему примеру. Урядов немного не рассчитал, развернувшись в последний момент так, что левым боком мы стесали стену дома. От столкновения, вымороженная до основания, часть здания обрушилась. Открывая жуткую картину того, что таилось внутри, взгляд выхватил полупрозрачные человеческие фигурки, крепко прижимающиеся друг к другу в поисках защиты, обеденный стол с замороженной едой и застывшими струйками пара над чайником. Затем водитель снова нажал на газ и паромобиль, виляя, выскочил на соседнюю улочку. Вырвались! С тревогой обернулась назад, где в ловушке остался Игнат. Не успеет! Стой! Схватила Гаврилу Силантьевича за рукав, и тот отреагировал, сразу ударив по тормозам. «Как только уйду, езжайте в гостиницу!» «Алим!» прислушалась к себе. «Он жив и, скорее всего, уже там!» «Не ждите нас! Забирайте вещи и выбирайтесь из города!» «А мы с братом найдем Лизу! Берегите Юленьку!» «Понял, бояршня!» Урядов кивнул. «Нина Николаевна, я с вами!» Поднялся с места Булатов. «Прикрою, если что!» «Нет, вы останетесь!» Строго посмотрела на мужчину. «И защитите нашу семью, если потребуется!» Но, усмехнувшись, я открыла тропу, ориентируясь на метку и зов родной крови. В отличие от Гордея Ивановича, Гаврила знал, что в таких ситуациях спорить нет смысла. В схлопнувшемся за спиной проходе я услышала натужный рев двигателя и ощутила смазанное касание рванувшего вперед паромобиля. А впереди уже открылось окно выхода, в котором увидела напряженную фигуру брата, с трудом сдерживающего, подступающий со всех сторон лед. «Мы вырвались! Они в безопасности!» — привлекла к себе внимание Игната. «Зачем ты пришла?» — процедил он сквозь сжатые зубы. «Лиза!» «Вот именно! Уходим! Приготовься! На счет три! Раз, два, Маг резко оборвал подпитку огненного заклинания, а я обняла мужчину за талию, увлекая на вновь открывшуюся тропу. Еле ушли. Спину обожгло холодом ринувшихся за ускользающей добычей смертоносных щупалец. Однако закрытый проход оборвал связь с хозяином, поэтому необратимых повреждений удалось избежать. Целительских амулетов я прихватила из паромобиля с запасом активировала один еще перед прыжком к Игнату. Сгореть, прикоснувшись к огненному магу, в мои планы не входило, как и замерзнуть от враждебной магии льда. Вывалились мы в комнату, где держали Елизавету. Дорогая и помпезная обстановка кричали о роскоши и полной безвкусицы хозяина дома. Двуспальная кровать, застеленная бордовым бельем и золотые амуры, Зеркала и магические светильники, имитирующие огонь. Картины с фривольными изображениями полуобнаженных парочек. Красные бархатные портьеры, драпированные олиповатым шелком стены, ворсистый ковер на полу. И наша насмерть перепуганная лиска, забившаяся в угол между камином и массивным креслом с рельефной спинкой и покатыми подлокотниками. «Игнат!» Скрикнула с надрывом девушка и опрометью бросилась к брату. Он крепко стиснул хрупкую фигурку невесты в объятиях и впился отчаянным поцелуем в ее губы. Я тактично отвернулась, осматривая спальню и заодно пополняя потраченный резерв. В накопителе энергии не так много осталось, лишь бы хватило на обратный прыжок. Все-таки нас будет трое, и уходить придется как можно дальше. — Лиза, как ты тут оказалась? «Что там произошло? Ведь я вернулась через минуту!» Спросила, когда затяжной поцелуй сменился всхлипами зарождающейся истерики. «Я... я сама не знаю. Сначала вы, Ниночка Николаевна, исчезли, а потом, как бабахнет, стекла посыпались, люди закричали, все побежали, и мне пришлось, а потом кто-то схватил меня и затащил в парамобиль, бросил на пол. Я не видела, кто это был. Машину трясло и швыряло из стороны в сторону, будто ехали по ухабам. Снаружи доносились жуткие крики. Мне было так страшно, что я ничего не соображала. И подняться не получалось. А затем я крепко ударилась головой и очнулась уже здесь. Судя по отсутствию видимых повреждений, похититель подлечил пленницу. «Кто-нибудь приходил к тебе?» Мы с Игнатом переглянулись, понимая, что кто-то просто воспользовался удачным моментом. В том безумии, что творилось в городе, пропажей девушки никого не удивишь. Жертвы взрыва и последующей местью великого ледяного князя исчислялись сотнями. А Лиза оказалась в эпицентре событий. Не поставь я метку, оплакивали бы сейчас потерю, обратив месть на другого человека. А бедняжка томилась бы в неволе и развлекала похитителя. Это так мерзко, слов нет, чтобы выразить возмущение. Как и у брата, который снова прижал к себе девушку, позволяя ей выплакаться, а сам скрижетал зубами и сверкал яростным взглядом. Определить хозяина дома было несложно. На скатерти, покрывающей десертный столик, салфетках, столовом серебре, красовались вензеля Демидовых. Вот только вычурная спальня, да и методы, никак не вязались с обликом молодого князя. Да, Клим запал на Елизавету, которая распалила его воображение и охотничьи инстинкты. Но в том и дело, княжич не походил на человека, добивающегося женского внимания подлостью или силой. Зачем ему? И безвкусицей Клим Григорьевич не страдал, не похоже на него. «Уходим отсюда!» – брат брезгливо сплюнул. «Теперь мы знаем виновника и вернемся, когда семья будет в безопасности!» «Да, времени мало!» – кивнула. «Но я бы не спешила с выводами. Слишком это...» запнулась, подбирая нужное слово «мелко» для княжичем. И потом, он ведь не единственный Демидов в городе, имеющий право на герб. «Считаешь, кто-то из младших родственников так забавляется?» Не знаю. В задумчивости подошла к окошку и вдруг увидела во дворе знакомый паромобиль. «Игнат!» — поманила мужчину пальцем. «Вот и доказательства нашлись. Узнаешь, Это не те хамы, что задержали тебя на входе во дворец перед балом. Паромобили в большинстве своем походили друг на друга, как близнецы. Однако золотая молодежь стремилась выделиться и, помимо фамильного герба, добавляла что-то особенное. Например, выкрашивали машину в родовые цвета или же вывешивали миниатюрные стяги. Вот и у этой машины малахитовые окраски, развивались стяги демидовых на капоте. «Они!» — Игнат ухватила мимолетного взгляда. «Нина, уходим немедленно, иначе я за себя не ручаюсь!» «Погоди!» — на капот паромобиля приземлилась черная птица, и у меня перехватило дыхание. «Игнат, ты тоже его видишь?» «Проклятие! Неужели?» — ахнул мужчина. «Твой ворон вернулся, а он...» Запнулся, вместе со мной наблюдая, как Гектор в развалочку подошел к закрепленному флажку и принялся долбить его основание клювом. Добившись, то крепление подломилось, а стяг упал в грязь, ворон посмотрел на меня. Это намек такой? Знак? Предупреждение? Ох, как же я не люблю загадки! Нельзя попроще объяснить! И словно вспышка в голове возникло видение, как Степан Демидов, Идет по той улице, где произошел взрыв. Картинка вокруг еще мирная. Ничего не подозревающие люди торопятся по делам, прогуливаются, суетятся. Вот на обочине притормаживает парамобиль с гербом великого князя Стужева. Беловолосый мужчина средних лет помогает забраться внутрь ослепительной красавицы с голубыми глазами. Она не спешит, оглядывается, будто ожидает кого-то. Ее окликают из толпы, и я вижу, как мальчишка машет женщине рукой и ускоряет шаг. В машине есть и другие пассажиры. Позади опускаются стекла, и в окошко высовывается девочка моего возраста, улыбается и хлопает в ладоши, когда наш знакомый показывает ей кулек со сладостями. Господи, так во взрыве погибла семья мальчика! Сердце в груди тревожно сжалось от понимания того, что скоро случится. Лучше бы и не видеть продолжение, но Гектор не показал бы эту картинку без веской причины. Придется досмотреть до конца. Родители молодого мага уже забрались в салон, оставив двери приоткрытыми, как вдруг лицо князя исказилось от ужаса. Он увидел кого-то в толпе и почувствовал опасность, недаром резко отпрянул и захлопнул дверцу. Мальчишка тоже остановился, недоумевая, что происходит. На миг в стеклянном окне пара отразился убийца с фанатичным блеском в глазах. Сердце отсчитало еще десяток секунд, прежде чем улица потонула в реве магического пламени. Я пошатнулась, хватаясь руками за подоконник. Мысли лихорадочно скакали, упорядочивая полученные сведения и делая выводы. Как бы сейчас пригодился Алим с умением раскладывать информацию по полочкам, и просчитывать различные варианты. «Нин, ты чего? Тебе плохо? Или...» всполошился Игнат. «Или...» просипело, чувствуя, как запершило горло. Прокашлялась, прежде чем продолжить. Взрыв устроил Степан Демидов. Один или нет, не знаю, но магический заряд активировал именно он. А на обратном пути наткнулся на Елизавету и прихватил с собой, рассчитывая, что ее пропажу спишут на стечение обстоятельств. Я изрублю этого урода на кусочки и заставлю жрать собственное дерьмо. Изрубишь, заставишь, скривилась. Я не об этом. Неужели ты не понимаешь, что вина за гибель родственников великого князя ляжет на Григория Демидова? И все эти бессмысленные смерти, беспорядки тоже. Покушение поставило крест на репутации старого князя и лишило возможной поддержки. Проклятие, час от часу не легче. В любом случае, лучше побыстрее убраться, пока нас никто не обнаружил. Нет, нужно обыскать дом. Вряд ли об этом месте известно остальным членам семьи. Магический взрыватель, помнишь? Возможно, оба покушения взаимосвязаны, и мы выйдем на сообщника воздушного мага. Знаешь, Игнат медленно высвободился из объятий невесты и подошел ближе. Припал на правое колено, чтобы оказаться на одном уровне. Иногда меня терзают сомнения, что мы выстоим в борьбе против Шумского. Но в такие минуты, как сейчас, я верю только тебе под силу одолеть нашего врага. Посмотри на Лизу. Именно так ведут себя девушки, попавшие в беду. Ждут помощи и истово верят в защитников. А ты будто из камня. Не ведаешь страха и не чувствуешь усталости. И поэтому я служу тебе, а не наоборот. Жди здесь. Я все сделаю сам». Подавшись вперед, мужчина порывисто меня обнял, мазнув по щеке губами, потом подошел к невесте, скрепил жарким поцелуем обещание поскорее вернуться и вышел, сшибая запертую дверь с петель. Учитывая, с каким грохотом Игнат заявил о себе, скрываться больше не имело смысла. Мы выждали некоторое время и отправились следом. Перед этим я раскинула сеть, чтобы определить количество обитателей. Насчитала четверых рядом с меткой брата. Очевидно, между ними завязалась доверительная беседа. С первого этажа периодически доносились отчаянные вопли. Ну а я решила помочь с обыском и прогуляться по дому в поисках тайников. В магическом зрении защита на них светилась, будто маяк в ночи. Так опустошила парочку заначек с золотом, нашла шкатулку с украшениями, коллекцию оружия, ничего особенного. Вероятно, настоящие ценности спрятали в подвалах, куда Игнат, судя по метке, отправился с сопровождающим. Поскольку Лиза следовала за мной хвостиком, то я избегала комнат, в которых хозяин дома предавался специфическим развлечениям, а брат допрашивал слуг. «Ба, какие гости!» Решив подождать Игната во дворе, я упустила из виду, что в любой момент может вернуться хозяин. Наверное, Степан Демидов воспользовался черным ходом, раз вынурнул из глубины двора. С ним прибыли еще двое, которые подкрадывались со спины, отрезая возможные пути бегства. «Вы что же это, покидаете меня?» Сально улыбнулся. «Рано, я ведь еще не насладился столь приятным обществом». «Степан Андреевич!» Оскалилась, потому что любезничать с этим уродом было выше моих сил. «А вы уверены, что справитесь?» «С одной очаровательной малышкой, возомнившей себя защитницей?» «Легко!» Головорезы как раз подобрались совсем близко, намереваясь напасть, пока хозяин отвлекал. Мне даже магия не потребовалась. Воспользовалась парочкой клинков, что прихватила в доме вместе с ножными и прицепила на пояс. Два броска, два трупа, упавшие на землю под полуобморочное охань Елизаветы. Глядя на убитых помощников, Степана передернула в нервном тике, однако самодовольная улыбка не исчезла с наглой рожи. «Это все, на что ты способна?» расхохотался, незаметно направляя потоки магии в землю. «Нет, но ты об этом уже не узнаешь!» Запустила сразу пять воздушных щупов, четыре из которых схватили мужчину за руки-ноги и выдернули в воздух, а пятый захлестнул шею. Хочешь лишить мага земли силы? Отсеки связь с землей. А чтобы уж наверняка себя обезопасить, следует поместить человека во враждебную среду. Маги – живучие существа и весьма ценят собственную шкуру. Помнится, я говорила подобное о подлецах? Так одно другому не мешает. Лиза, будь добра, собери на кухне припасов в дорогу. Спровадила девушку подальше, пока мы с братом вытрясем из этого урода душу. Игнат сегодня магичил много. И мне для восстановления сил еда потребуется. Для Юленьки что-нибудь вкусненькое поищи. И для Алима об отце не забудь. Переволновался за тебя. Кстати, с нами еще Гордей Иванович едет, так что и на него рассчитывай. Я?» Девушка встрепенулась еще, не оправившись от испуга. «Да, я сейчас все сделаю, а сюда больше никто не придет?» «Да кто ж его знает?» Пожала плечами. «Но ты не переживай, мы рядом и никому не дадим в обиду». Степан сипел, силясь что-то сказать, но я нарочно затянула удавку на шее, чтобы не трепать лишнего при Елизавете. Как и с Венькой, облегчила вес тела и потащила под лица за собой. Мой щит отсекал попытки Демидова магичить и оберегал от неожиданностей. Убедившись, что Лиза занялась делом, направилась в подвалы, куда минут пятнадцать назад спустился Игнат. Кладовые, вины погреба, камеры для узников, пыточная, традиционный набор дворянского поместья. Брат расположился в последнем помещении и использовал его по назначению. Разбойного вида мужик со шрамом на лице, стойко держался, растянутый на дыбе, пока рядышком не расположили хозяина. Я вышла, не в силах на это смотреть. Заодно Обследовала подвалы на наличие схронов. Хитрый тайник нашелся в винном погребе. Пачка бумаг, облигации европейских банков, золотые монеты, западные чеканки, бриллианты и детали магического взрывателя. Попался! Собственно, Игнат и так вытряс из предателя правду. Его отец давно задумал сместить старшего брата, завладеть богатствами и занять место главы рода. Он плел интриги, строил козни и постепенно укорачивал старшую ветвь Демидовых, устраивая наследникам и женам Григория Клементьевича несчастные случаи. В запасах Степана нашлись записывающие кристаллы, так что его откровения сохранятся для потомков. Умер мерзавец быстро, хотя до зубовного скрежета хотелось заставить эту падаль помучиться. Но он обменял быструю смерть на правду, которую несколько раз повторил для записи. Полный доклад получит только Григорий Клементьевич. А ту часть, что касалось покушения на семью великого князя Севера, вместе с письмами, именами предателей и деталями магического заряда, сдадим Стужеву. Об этом человеке ходили разные слухи, но о том, с какой холодной жестокостью он расправлялся с врагами, знал каждый житель империи. Сильнее и могущественнее союзника сложно представить. Нет более яростного противника огненных родов, чем великий князь Севера. И так уж вышло, что тот мальчишка – единственный выживший наследник. Как рассказал Степан, именно он остановил деда от полного уничтожения города. Он же объявил награду за информацию о девочке, спасшей ему жизнь. После такого известия мне бы самой искать встречи со Стужевым, Но вместо этого в спешном порядке мы покинули Екатеринбург. Друзей у великого князя не было, врагов подавно, только холопы, давшие кабальную клятву служения. Учитывая наши глобальные планы на будущее, поменять их на пожизненную службу другому роду было бы глупо. На трофейном пармобиле мы прокатились до резиденции великого князя Холода, на крыше которой уже развивались траурные стяги. Заплатили уличному мальчишке 10 медиков, чтобы тот передал конверт с кристаллом на пост охраны. Тоже проделали у дворца старика Демидова, рассчитывая убраться подальше, пока информация дойдет до адресатов. Ну а паромобиль мобиль вернули хозяину, разогнав до максимальной скорости и протаранив ворота поместья Андрея Клементьевича, тропа вывела на окраину Екатеринбурга, возле харчевни Пекарещука. Единственное место, которое я запомнила как ориентир. Люди, напуганные трагическими событиями, бежали из города. Транспорт, идущий в попутном направлении, был забит до отказа. Однако золото открывает любые двери. Игнат перекупил три места в почтовом дилижансе. Еще брат раздобыл другую одежду, чтобы не выделяться дорогими нарядами среди остальных. Меня обредили в мальчишку и посадили отдельно, чтобы избежать проблем. Гаврила Силантьевич с Салимом и Юленькой поджидали нас на промежуточной станции, где часто останавливались путешественники на ночлег, а почтовые дилижансы забирали почту. Мы крепко обнялись, а некоторые и прослезились, радуясь, что выбрались из переделки. Домой гнали без остановки. Столько новостей требовалось обсудить и переосмыслить, что голова шла кругом. На фоне разыгравшейся в Екатеринбурге трагедии остальные события меркли. Теплилась надежда, что дворяне позабудут о девочке, появившейся на приеме у хозяина города, и у Демидова найдутся дела поважнее, чем переговоры о браке наследника. Беспокоил только приказ Артемия Стужева. Так зовут спасенного мальчишку. «Найти меня живой или мертвой».